Глава тридцать первая Фрау Браунштейнер через неделю четырнадцать часов ноль минут.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 По какой-то причине номер занят. Щелчок соединения прозвучал неожиданно и заставил ее вздрогнуть. Отлично, наконец-то ему повезло. Шеф с величайшим страданием выдержал паузу, заполненную музыкой архвисток. «Банально, но не сомневался, что ты опять позвонишь». Королевским тоном сказал голос. «Если не ошибаюсь, в последний раз мы ведь попрощались на ближайшие лет сто». — Вообще-то последний раз звонил ты, причем в довольно растрепанных чувствах, — порековал шеф, — поэтому давай уж не будем начинать пикироваться прямо сразу. — Это трудно сделать, особенно в свете последних новостей об извержении вулкана в Индонезии, — Проворчал голос. — Опять твоих рук дело. Ладно, что ты хотел. Я полагаю, ты в своем постоянном всевидении уже давно в курсе того, что произошло, — ехидно поинтересовался шеф.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 Думаю, он разовьет бурную деятельность. Немец все же, а эта нация, как и евреи, везде хорошо устроится. Доктору Склифосовскому, который окончательно свихнулся, я стерл личность. Сделал белым из зоопарки. Судя по всему, ему там нравится. С ним охотно фотографируются туристы. Кормят молоком из бутылочки. Послушал я его диктофонную запись. Самое обидное, что в чем-то он прав. Наша система в городе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 По мне хорошо бы кончилось, если бы ад перестал существовать. Цинично усмехнулся голос. А так победились его зла, что тут может быть хорошего. Но я учту, что они в результате согрушили силу еще большего зла, и поэтому все-таки промолчу. Спасибо, шутовски поклонился трубке шеф. Жертвы преступлений тоже понемногу приходят в себя. Сначала так обгорели, что и узнать было нельзя. Плюс шок.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 Пусть начинают крутить по двести раз в день, чтобы в глазах навязывал. Суд по Садаму Хусейну еще не состоялся. Пусть зарабатывает бабло. «У меня дела», — оторвал его от мыслей голос. «Причем, в отличие от тебя, монстр, все-таки добрый». «Насколько я понимаю, ты вроде сказал все, что хотел. Будем прощаться. Подожди секундочку». Шеф взял со стола заранее приготовленные листы бумаги, покрытые крупным корявым почерком,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 Увидев, что доктор зачастую поздно возвращается домой, я вспомнила, что так у нас в Германии поступали подпольщики и красные свиньи, враги тысячелетнего греха.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 моторной инвалидной коляски, проследовала за ним на место преступлений, наблюдая из безопасного укрытия через рамейский бинокль. В первый раз с помощью непонятного написка он сжег китайца в очках, а во второй убил неизвестного мне интеллигента из духового оружия загадочной системы. Я смогла заснять эти вещи издали любительской камерой. Кассету любезно прилагаю. Гершеф.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 а присылке телемастера приношу извинения, что не смогла отправить вам это письмо раньше. Последнюю неделю я испытывала фантомные боли в ногах и почти не вставала с кровати. Полагаю, что мои усилия по поимке преступника будут щедро вознаграждены. Зиг Хайль, всегда ваша, Унтерштармфюрер СС, инвалид войны, Хермина Браунштейнера.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 не сговариваясь, шеф и голос одновременно расхохотались.